Великое сближение Текст впервые опубликован под заголовком Snake Coil and Holy Water в журнале Forbes ASAP от 4 октября 1999 года. Происходит ли сближение науки и религии? Нет. Есть современные ученые, чьи слова звучат как слова людей верующих, но чьи убеждения оказываются аналогичны убеждениям других ученых, которые честно называют себя атеистами. Поэтичную книгу Урсулы Гуденау "Священные глубины природы" распространяют в качестве религиозной. На задней стороне обложки приводятся слова одобряющих ее богословов, а ее главы щедро приправлены молитвами и медитациями. Но если верить самой книге, доктор Гуденау не верит ни в какое высшее существо, не верит ни в какую жизнь после смерти, и в любом нормальном понимании английского языка Не более религиозна, чем я. Она разделяет с другими учеными атеистами чувство благоговения перед величием вселенной и замысловатой сложностью жизни. Более того, аннотация ее книги на суперобложке, где говорится, что наука не указывает на существование безрадостное, лишенное смысла, бесцельное, а напротив, может служить неиссякаемым источником утешения и надежды. Ничуть не менее подошла бы и для моей книги Расплетая радугу или для книги Карла Сагана Бледная голубая точка. Если это религия, то я глубоко религиозный человек. Но это не религия. Насколько я могу судить, мои атеистические взгляды идентичны религиозным взглядам Орсулы Гуденау. Один из нас неправильно использует английский язык, и я не думаю, что это я. При этом она биолог. Но данная разновидность неодеистической псевдорелигии чаще ассоциируется с физиками. В случае Стивена Хокинга, спешу подчеркнуть, это обвинение несправедливо. Его широко цитируемая фраза "Разум Бога" (The Mind of God) указывает на веру в Бога не больше, чем моё "Бог знает", как способ сказать, что я не знаю. Подозреваю, что то же самое можно сказать и о колоритных отсылках к господу Эйнштейна, бог которого был персонификацией законов физики. Более того, самого Эйнштейна возмущало предположение, что он верующий. То, что вы читали о моих религиозных убеждениях, разумеется, ложь, причем ложь, которую систематически повторяют. Я не верю в личного бога, и я никогда не отрицал этого, но ясно это высказывал. Если во мне есть что-то, что можно назвать религиозностью, то это безмерное восхищение устройством мира, насколько наша наука позволяет его узнать. Эта ложь по-прежнему систематически распространяется, разносимая помимо фонду отчаянным желанием множества людей в это верить, таков уж авторитет Эйнштейна. Однако Пол Дэвис использовал фразу Хокинга в качестве названия для своей книги, за которую в итоге получил «Темплтоновскую премию самую крупную сейчас денежную премию в мире, достаточно престижную, чтобы ее вручал в Вестминстерском аббатстве член королевской семьи. Дэниэл Деммет однажды заметил мне в Фаустовском духе: "Ричард, если когда-нибудь тебе придется бедствовать...» деисты нашего времени далеко ушли от деистов XVIII века, которые при том, что они не признавали откровений и не поддерживали никакой конкретной конфессии, Все же верили в своего рода высший разум. Если считать Эйнштейна и Хокинга религиозными людьми, если допустить, что благоговение перед мирозданием, свойственное Урсуле Гуденау, Полу Дэвису, Карлу Сагану и мне, можно считать настоящей религией, тогда между религией и наукой действительно произошло сближение, особенно если вспомнить о таких священниках-атеистах, как Дон Киупит Дон Кюпид родился в 1934 году, английский философ и историк богословия, англиканский священник, при этом неверующий, примечание переводчика, и многих университетских капиланах. Но если дать слову религия такое невнятное определение, то какое слово останется для настоящей религии? Религии, как ее понимает сегодня обычный человек на церковной скамье или на молитвенном коврике, более того, религии, как ее понимал бы любой интеллектуал прошлых столетий, когда интеллектуалы были религиозны, как и все остальные люди. Если считать слово Бог синонимом глубочайших принципов физики, то какое слово останется для гипотетического существа, которое отвечает на молитвы, вмешивается, спасая больных раком или помогая эволюции совершать сложные прыжки, прощает грехи или умирает за них? Если отнести научное благоговение к религиозным порывам, то тут и спорить нечем. Мы переопределили науку как религию, так что нет ничего удивительного в том, что между ними происходит сближение. Некоторые усматривают и другую разновидность сближения между современной физикой и восточным мистицизмом. Это аргументирует примерно следующим образом: Квантовая механика это блистательная флагманская теория современной науки, глубоко таинственная и сложна для понимания. Восточные мистики всегда были глубоко таинственны и сложны для понимания, поэтому восточные мистики, должно быть всегда говорили как раз о квантовой теории. Сходным образом выгоду извлекают из принципа неопределенности Гейзенберга, разве всем нам во вполне реальном смысле не свойственна неопределенность?» нечёткая логика Да, теперь мы тоже можем мыслить нечетко. Теории хаоса и сложности вычислений, эффекта бабочки, плутонической скрытой красоты множества Мандельброта, что не назови, все кто-нибудь уже мистифицировал и превратил в доллары. Можно купить сколько угодно книг о квантовой медицине, не говоря уже о квантовой психологии, квантовой ответственности, квантовой этике, квантовой эстетике, квантовом бессмертии и квантовой теологии. Я не нашел книг о квантовом феминизме, квантовом финансовом менеджменте или афроквантовой теории. Но дайте только срок. Весь этот идиотский бизнес умело разоблачил физик Виктор Стенджер в своей книге Бессознательный квант. Откуда позаимствован следующий шедевр. В лекции об афроцентрической медицине психиатр Патрисия Ньютон сказала, что традиционные целители способны связываться со сферой негативной энтропии, с суперквантовой скоростью и частотой электромагнитной энергии и проводить их как каналы вниз на наш уровень. Это не волшебство, это не какое-то мумба-юмба. Вы увидите зарю 21 века, когда новая медицинская квантовая физика будет действительно распределять эти энергии и все, что они делают. Простите, но это именно мумба-юмба. Неафриканская мумба-юмба а псевдонаучная мумба-юмба вплоть до характерного неуместного употребления слова энергия. Это также религия, переодетая наукой на отвратительном празднике их мнимого сближения. В 1996 году Ватикан, только что великодушно примирившийся с Галилеем, всего через 350 лет после его смерти, повысил эволюцию в звании Это уже не осторожная гипотеза, а принятая научная теория. Это если толковать слова папы в его пользу. Вот ключевой отрывок из французского оригинала его послания. Сегодня новые открытия подводят нас к тому, чтобы признать теорию эволюции более чем гипотезой. В официальном английском переводе было передано как более чем одной гипотезой. Слово «юн»? По-французски двусмысленно и было высказано милостивое предположение, что на самом деле папа имел в виду, что эволюцию следует признать более чем всего лишь гипотезой. Если официальная английская версия в самом деле неправильный перевод, он в лучшем случае демонстрирует вопиющую некомпетентность переводчика. Она несомненно оказалась настоящим подарком для противников эволюции внутри католической церкви. Журнал Catholic World Report С радостью ухватился за вариант "более, чем одной гипотезой", заключив, что единодушие нет и в самом научном сообществе. Теперь Ватикан в своей официальной версии этой строки предпочитает интерпретацию "более, чем гипотезой". И к счастью, именно в таком варианте эту новость подхватила пресса. С другой стороны, один из последующих отрывков в папском послании кажется созвучным предположением, что официальный английский перевод Был все же правильным. И по правде говоря, вместо теории эволюции мы должны скорее говорить о нескольких теориях эволюции. Возможно, папа просто запутался и сам не знал, что хотел сказать. Это событие было не так драматично, как думают многие американские протестанты, потому что римско-католическая церковь, каковы бы ни были ее недостатки, никогда не славилась буквалистским подходом к Библии. Напротив, Она относилась к Библии подозрительно, как к чему-то вроде подрывной литературы, которую нужно тщательно фильтровать священникам, а не давать в сыром виде пастве. Тем не менее, недавнее папское послание об эволюции провозглашали еще одним примером якобы происходящего в конце 20 века сближения науки и религии. Реакция на это послание, с худшей стороны, показала либерально настроенных интеллектуалов, которые иско же вон лезли в своём агностическом стремлении уступить религии ее магистерию, магистериум. Это слово содержится в заголовке раздела Эволюция и магистерия церкви в официальной английской версии папского послания, но не в оригинальной французской версии, где разделы никак не озаглавлены. Якобы равнозначную таковой науке, но не противоречащую ей и даже не перекрывающуюся с ней. Такое агностическое соглашательство опять же легко принять за подлинное сближение, настоящую встречу мыслей в своих самых наивных проявлениях эта политика интеллектуального умиротворения делит интеллектуальную территорию на вопросы как наука, и вопросы зачем, религия. Но что это за вопросы зачем? И что дает нам право считать, что они заслуживают ответа? Возможно, есть какие-то глубокие вопросы о мироздании, которые навсегда останутся для науки вне досягаемости. Но ошибка здесь в том, чтобы делать из этого вывод, будто они не останутся в недосягаемости и для религии. Я однажды попросил одного выдающегося астронома, моего коллегу по колледжу, объяснить мне большой взрыв. Он сделал все, что позволяли его и мои способности, и тогда я спросил его, что именно в фундаментальных законах физики сделало возможным спонтанное возникновение пространства и времени. А, улыбнулся он, Тут мы выходим за пределы сферы науки. Здесь я должен уступить слово нашему доброму другу Капилану. Но почему Капилану, почему не садовнику и не повару? Разумеется, Капиланы в отличие от поваров и садовников, претендуют на то, что они что-то понимают в вопросах о первопричинах. Но какие у нас когда-либо были основания принимать эту претензию всерьез? Я вновь подозреваю, что мой друг, профессор астрономии использовал всё ту же манеру Эйнштейна Хокинга называть богом то, чего мы не понимаем. Это была бы невинная манера, если бы ее постоянно не понимали неправильно те, кто жаждет понять ее неправильно. В любом случае, учёные-оптимисты, к числу которых принадлежу и я, будут настаивать на том, что то, чего мы не понимаем, означает лишь то, чего мы пока не поняли. Наука продолжает работать над этой проблемой, Мы не знаем, где наконец наткнемся на непреодолимую преграду и даже не знаем, случится ли это. Агностическое соглашательство, свойственное добрым либералам стремление из кожи вон лезть, чтобы уступить как можно больше всякому, кто достаточно громко кричит, доходит до курьеза в следующем образце непоследовательного мышления. Аргумент строится так: нельзя доказать, что чего-либо нет. С этим все в порядке. Наука не может доказать, что высшего существа нет. Строго говоря, это верно. Следовательно, вера или неверие в высшее существо это вопрос чисто личных склонностей, и следовательно, то и другое в равной степени заслуживает нашего почтительного внимания. Если изложить это таким образом, логическая ошибка почти самоочевидна. и редукцию ad абсурдум» Доказательство от противного, латынь, дословно сведение к абсурду, примечания переводчика, едва ли нуждается в подробном изложении. Если позаимствовать идею Бертрана Рассела, мы должны быть в той же степени агностиками в отношении той теории, что вокруг солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник. Мы не можем доказать обратное, но это не значит, что теория, будто этот чайник есть, должна стоять наравне с теорией, что его нет. Если же на это возразят, что на самом деле существуют основания X, Y и Z, чтобы считать высшее существо более правдоподобным, чем небесный чайник, то эти основания следует изложить подробнее, потому что если они осмысленны, то это настоящие научные аргументы, которые следует оценивать по их качествам. Не приотчи их от проверки за ширмой агностической толерантности. Если религиозные аргументы действительно лучше, чем чайник, разслот, давайте их выслушаем. А если нет, то пусть те, кто называют себя агностиками в отношении религии, добавят, что они в равной степени агностики в отношении орбитальных чайников. В свою очередь, современные теисты могли бы признать, что в том, что касается Ваала и Золотого тельца, Тора и Ватана, Посейдона и Аполлона, Митры и Амонара, они настоящие атеисты. Мы все атеисты в отношении большинства богов, в которых человечество когда-либо верило. В атеизме некоторых из нас просто одним богом больше. В любом случае считать, что религия и наука занимают отдельные магистерии, нечестно. Тезис об отдельных магистериях пропагандировал Стивен Гульд, атеист, изо всех сил старавшийся угодить верующим, намного больше, чем того требовал бы долг или здравый смысл. Это мнение не выдерживает критики, исходя из того неоспоримого обстоятельства, что религии по-прежнему утверждают о мире много такого, что при ближайшем рассмотрении посягает на научные факты. Более того, религиозные апологеты забывают о том, что надо выбрать что-то одно, что один пирог два раза не съешь. Говоря с интеллектуалами, они тщательно избегают вторжений в научную сферу, укрываясь в своей отдельной и неуязвимой религиозной магистерии. Но когда они выступают перед массовой аудиторией, они направо и налево прибегают к историям о чудесах, грубо вторгаясь на научную территорию. Непорочное зачатие, воскресение Христа, воскрешение Лазаря, явление Девы Марии и святых по всему католическому миру, даже чудеса Ветхого Завета, все используется для религиозной пропаганды и оказывается весьма эффективным перед неискушенной или детской аудиторией. Каждый из этих чудес означает притязание на научный факт, нарушение обычного хода вещей в окружающем мире. Богословам, если они хотят оставаться честными, следует сделать выбор. Можно претендовать на собственную магистерию, отдельную от научной, но все равно заслуживающую уважение. но в этом случае нужно отречься от чудес. Или же можно сохранить Лурды и чудеса и пользоваться их огромными возможностями для вербовки невежд. Лурд город во Франции, где в середине XIX века Дева Мария якобы неоднократно являлась святой Бернадетти Субиру, неграмотной местной девочке, впоследствии ставшей монахиней. Лурд стал очень популярным местом паломничества. Многие из паломников ищут там исцеление от недугов. Примечание переводчика. Но тогда нужно сказать: прощай, отдельным магистериям и возвышенному стремлению к сближению с наукой. Желание не выбирать что-то одно не удивит пропагандиста. Удивительно готовность либеральных агностиков это терпеть, и их готовность сбросить со счетов как упрощенцев и экстремистов тех, кому хватает смелости называть вещи своими именами. Таких смельчаков обвиняют в сотрясении воздуха, в воображении устаревшей карикатуры на религию, где у Бога борода и живет он в физическом месте, называемом небесами. Теперь говорят нам, религия уже не та. Небеса уже не физическое место, а у Бога уже нет физического тела, на котором могла бы расти борода. Что же, замечательно, отдельные магистерии, настоящее сближение, но доктрина о вознесении Девы Марии была определена Папой Пием XII как догмат веры только 1 ноября 1950 года, и вера в нее обязательно для всех католиков. В этом догмате ясно утверждается, что тело Девы Марии было взято на небеса, и воссоединилась с ее душой. Что это может значить, как не то, что небеса это физическое место, достаточно физическое, чтобы там могли находиться тела. Повторяю, это не какая-то старомодная и забытая традиция, которая сегодня имеет лишь чисто символическое значение. Уже в 20 веке, говоря словами Католической энциклопедии 1996 года, Папа Пий XII непогрешимо провозгласил вознесение Пресвятой Девы Марии догмой католической веры, тем самым повысив статус официальной доктрины, которую его предшественник Бенедикт XIV тоже в XX веке назвал возможным мнением, отрицать которое было бы безбожием и богохульством. Сближение только когда это будет приемлемо для честного судьи, Предполагаемое сближение между религией и наукой остается неубедительной, пустой, бессодержательной пропагандистской выдумкой.